Глава 46. Даша. Весь день она не отрывалась от дочери, не могла наглядеться на малышку. Её переполняли незнакомые прежде чувства. Девушка млела, вдыхая сладкий аромат крохи, а когда кормила её, то по телу разливалась блаженная нега, не взирая на болезненную чувствительность сосков. Это казалось волшебством. Всё, что было до сегодняшнего дня, будто бы осталось в прошлом, далеко за пределами больницы, утратило смысл, стало невозвратной гранью. Даше не хотелось даже думать о плохом, казалось, отныне впереди её ждёт светлое будущее. Эта маленькая девочка за сутки вернула смысл в её жизнь, принесла с собой надежду. Однако не могло всё сразу быть настолько радужным. Только Варечка уснула, как в палату вошла Людмила Алексеевна и взволнованно сообщила: "Пришёл кто?" "Отец твоей девочки", пояснила скомканная женщина. Внутри всё оборвалось. Девушка понимала, что такое невозможно, но всё же отчаянно надеялась на то, что он без разговоров оставит её в покое. И как она сейчас должна подойти к нему с печальным лицом, когда впервые за долгое время счастлива? Не сможет. Егор наверняка заподозрит неладное, и тогда все усилия будут с насмарком. Однако, собравшись силами, Даша достала футляр с колье из тумбочки и, доверив дочь врачу, отправилась на роковую встречу. Егор ждал ее на лестничной площадке, С разрешения главврача ему позволили зайти в больницу. Девушка старалась крепко уцепиться за болезненные воспоминания того, как он с ней поступил, иначе она просто не сможет так жестоко лгать, глядя ему в глаза. И без того её выворачивало наизнанку из-за того, что придётся говорить о живой дочери, как о мёртвой. Даже эта страшная мысль нещадно жгла а произносить такое вслух язык просто не поворачивался. Она подошла и застыла напротив него, не решаясь даже смотреть в глаза, но это необходимо сделать. Она должна сейчас быть максимально жёсткой, обязана заставить его навсегда оставить её в покое, иначе никак. Даша подняла взгляд и вздрогнула, словно увидев перед собой незнакомого человека. Его лицо сильно осунулось, под глазами затаились тёмные круги, будто он совсем не спал. Взъерошенные и помятые, чего прежде Даша ни разу за ним не замечала. "Прости меня за эту ложь, но ты не оставил мне выбора", произнесла мысленно она и ощутила, как жалобно сжалось сердце. "Мне жаль", промямлил Егор одними губами. "Кого тебе жаль?" спросила она, старательно делая голос жёстче. "Себя, меня или несчастного ребёнка?" "Даш," выдохнул мужчина, надёрнуна. "Ребёнок же ни в чём не виноват. Но я тоже перед тобой ни в чём не виновата," положила она в эти слова всё своё негодование, но получилось совсем не так, как надо. "Моя вина," Лишь в том, что я оказалась наивной и поверила в твою любовь. Ты и права. Я соглашусь со всем, что ты скажешь. Не соглашайся. Мне не станет от этого легче. Забери. Девушка пихнула ему в руки футляр. Я взяла его, чтобы продать, когда родится дочь, и избежать с на эти деньги от тебя. Но теперь мне оно не нужно. Всё разрешилось само собой, не правда ли? Эта беременность изначально была ошибкой, а ребёнок, пораждённый в жестокой мести, наверное, у него вообще не было никакого шанса. Ах, если бы я только знала сразу, чем всё обернётся, то сделала бы аборт, не раздумывая. Ты так говоришь, потому что тебе больно. Выдавил Егор сквозь зубы. Больно. Мне очень больно, и виновник этой боли ты, ткнула она в него пальцем и продолжила шипеть. Ты, как вязкая трясина, засасываешь всех, кто близко подходит, уничтожаешь их жизни, нисколько не сожалеешь об этом. Я, кажется, уже говорила тебе однажды, что даже твоя любовь губительна. Ты причиняешь боль и тем, кого любишь. Такой вот ты человек, и по-другому не можешь. Не знаю, может, тебе нравится так. Неважно. Я больше не хочу быть частью твоего проклятого мира. С меня хватит. Ты хочешь услышать от меня слова раскаяния, только я не умею оправдываться и никогда не умел. Произнёс он и устало облокотился о стену. Я не могу говорить красиво, как ты, чтобы простыми фразами задеть все струны совести. Но поверь мне, очень жаль, что наша дочь умерла, последнее он произнёс дрогнувшим голосом. Дети не должны умирать, как бы грешны ни были их родители. Наш ребёнок не заслужил этого. Я бы отдал свою жизнь лишь бы она жила, и ты слишком поздно, выдохнула Даша, сжимая всю свою волю в кулак. Её больше нет. Мы не можем ничего изменить. «Ты видела ее?» — спросил он, на мгновение прикрыв глаза. «Нет, не смогла. И тебе не стоит. Приходили с ритуальной службы, я заключила договор, они всем займутся». «Я хотел бы сам». «Я же сказала, не нужно», — заявила она строго. «Ты не представляешь, насколько страшно хоронить ребенка». «Знаю», — вздрогнул мужчина. Я похоронил беременную жену. Даша растерялась. На такое ей просто нечего было ответить. Гибель близких самое страшное горе для любого человека. Я согласилась на кремацию, мне будет так легче пережить, соврала она, но при этом болезненно сморщила лицо. Разве можно лгать о таких вещах равнодушно? Этот обман ранил её не меньше, чем его. «Раз ты решила...» «Решила, и больше не хочу это обсуждать». «Позволь мне хотя бы все оплатить», — предложил Егор искренне, настолько, насколько вообще это для него возможно. «Я уже оплатила, у меня были небольшие сбережения, как раз хватило». «Но я могу хоть что-то для тебя сделать», — продолжал настаивать он. «Нет». «Хотя знаешь, можешь», — задумчиво произнесла она. «Я не могу хоть что-то для тебя сделать», — продолжал настаивать он. Держись от меня как можно дальше. Я хочу забыть все, что было, как страшный сон. Пережить свое горе в полной мере и начать жить заново. Мне всего девятнадцать. У меня все еще впереди. И не важно, что позади лишь болезненные воспоминания. Я сделаю все, чтобы стать счастливой. Если понадобится, уеду подальше отсюда. И от тебя. Наверное, именно так и сделаю. Новый город, новое начало, новая жизнь. Давай я тебе помогу. Куплю квартиру, где захочешь. Помогу поступить в лучший институт, устроиться на хорошую работу. Не отступал Егор, видимо, его неожиданно замучила совесть, хотя есть ли она у него сложный вопрос. Мне ничего от тебя не нужно, заявила Даша уверенно. Нас с тобой больше ничто не связывает, и я не хочу, чтобы связывало. Будет достаточно, если ты пообещаешь, что будешь держаться от меня подальше. Возможно, если бы ты поехала в частную клинику, всё было бы иначе, отрешённо выдал он. Может, тогда девочка осталась бы жива. Если ты винишь врачей, то не стоит Я там была и знаю, что они сделали всё возможное. Мы могли погибнуть обе. Присмотрелась она к нему внимательно и осторожно догадкой. Или ты винишь их за то, что спасли меня? А не дочь? У меня даже мысли такой не было. Но если бы пришлось выбирать, мы оба понимаем, какой бы выбор ты сделал. И я тебя не осуждаю, так как сама бы поступила так же. Я бы не хотел выбирать, тяжело вздохнул Егор, казалось, он держится из последних сил. Я могу спросить, как ты себя чувствуешь? Врач сказал, что ты перенесла сложную операцию. Это имеет какое-то значение для тебя? Не знаю, повёл тот плечами. Не хотелось бы, чтобы у тебя были осложнения. Я в порядке. В порядке настолько, насколько возможно сейчас, ответила она. Решишь уже подвести к концу этот бессмысленный диалог? Слава богу, пока действует успокоительное. Ты иди, я очень устал. Если вдруг что-то понадобится, не понадобится, перебила Даша уверенно. Но ты пообещай мне, что оставишь меня в покое. Твоё место закончилось, больше некому мстить. Поэтому ради памяти о нашей дочери Обещай, что больше никогда не появишься передо мной. Хорошо, согласился мужчина угрюмо. Обещаю, если ты так этого хочешь. Егор кивнул в знак прощания и незаметно положил футляр с колье на подоконник. Даша обнаружила драгоценность лишь когда он пропал из виду.